Кстати, это последнее из известных нам свидетельств общения между ним и Хейгенсом, хотя Рембрандт прожил еще 30 лет, а Хейгенс ухитрился перевалить за 90, оставив множество дневников.